Глава четвертая. Транжиры и скряги. Существует ли идеальная гармония в отношениях с деньгами? Спойлер. Нет. Деньги и характер. Почему братья, выросшие в одной семье, порой интернализируют, усваивают различные бессознательные убеждения, в том числе о деньгах? Одному отец твердил, твердил, что опасно высовываться, он все равно рисковый. Другому можно и не говорить, сам никуда не полезет. Ответ очевиден. Причина в том, что у них разные характеры. Человек с любым характером может управлять деньгами. Неподходящих характеров не бывает. Но мы будем ставить разные цели, и каждый по-своему будет их достигать. Будем мыслить деньги в разных валютах. Деньги для сбережения, потребления, инвестиций — и выстраивать похожие друг на друга стратегии. Вы не сделаете чужих глупых ошибок, но сделаете свои. Если характер мешает человеку управлять деньгами, дело лишь в том, что этот человек плохо знает свои сильные и слабые стороны. Сплошь и рядом наш характер едет на нас, а не мы сами управляем нашим характером. При этом изменить характер мы не можем, это утопия. Импульсивный человек не станет по мновению волшебной палочки любителем планирования. Тревожный не переделается в спокойного просто потому, что он решил «так надо». Что же делать? Да, невозможно измениться всецело, но можно осознать, как работает собственный характер, где он мешает, а где помогает. А после этого разработать стратегию, которая бы усиливала сильные стороны, а слабо и сглаживала. Это похоже на то, как инвестор работает с неопределенностью рынка. Он не может повлиять на сам рынок, но может регулировать состав инвестиционного портфеля, чтобы сбалансировать его по рискам и доходам. Чтобы также сбалансировать свои отношения с финансами, надо четко определить факторы своего характера, влияющие на денежную сферу. Давайте посмотрим, какие черты характера могут влиять на деньги наиболее сильно. Импульсивность. Анна увидела краем глаза рекламу платьев и через 15 минут заказала в интернет-магазине три платья, блузку и спортивное белье. Ольга увидела рекламу платьев, скопировала ссылку, сохранила в закладках. Не забыть, эти платья мне понравились. В свободное время съездила в магазин, примерила несколько и выбрала одно. Анна — импульсивный потребитель, Ольга — нет. Артем может увлечься и спонтанно вложить деньги или собственный труд, в проект, которым он вдруг загорелся. Мега-классная идея. Ирина, прежде чем заняться чем бы то ни было, прикидывает, взвешивает за и против, ведет долгие переговоры. Артем — импульсивный инвестор. Ирина — нет. Некоторые считают, что импульсивный характер плохой для управления деньгами. Это не совсем так. Главный фактор риска и главная сверхспособность импульсивного человека — быстрота принятия решений. Она может обнулить его счет, но точно так же может и резко его увеличить. Импульсивное решение не обязательно глупое. Да, оно принимается быстро, без длительного анализа, по интуиции или на инстинктах. Однако, если у Анны есть вкус и понимание своего стиля, это означает всего лишь, что она, скорее всего, быстро купила правильные платья, приняла верное потребительское решение. И если у Артема есть опыт в подобных проектах, его импульсивность будет срабатывать чаще в плюс, чем в минус. Долго не раздумывал, успел первым купил дешево. Импульсивный человек сам себе высокорисковый актив, и он должен работать с собой ровно так же, как работают с подобными активами. Ограничение убытков. На финансовых рынках существует такой вполне конкретный финансовый инструмент, как стоп-лосс. Уровень просадки убытков. ниже которого мы решили не опускаться ни при каких обстоятельствах. Мы можем применить этот термин и к нашим деньгам как таковым. Ограничение возможных убытков нужно планировать заранее, чисто технически или юридически, чтобы отключить эту кнопку было очень сложно. Импульсивный потребитель, если он разумен и знает о своей импульсивности, не пользуется картами с овердрафтом. Деньги, которые вы не хотите потратить, нужно сразу разместить или убрать с глаз долой, так чтобы ими невозможно было быстро воспользоваться. Диверсификация. Если вы знаете за собой высокую импульсивность, не принимайте все важные решения единолично. Это было бы подобно вложению 100% средств в высокорисковые активы. Вы способны принять отличные решения, но также способны разрушить абсолютно все. Если рядом с вами, в семье, бизнесе, будут люди, которые принимают решения иначе, вы снизите риски. Даже при очень высокой импульсивности есть технические решения, которые позволят вам оставлять часть денег нетронутыми. Откуда желание? Попробуйте завести привычку. Когда вам хочется потратить деньги на что-то конкретное, делайте небольшую паузу и спрашивайте себя, «Откуда у меня это желание? Почему я хочу купить этот товар?» Мы делаем импульсивные покупки, потому что их нам подсовывают алгоритмы соцсетей, маркетинг или выкладка в магазине. Иногда люди покупают, потому что такая вещь уже есть у других, не думая о том, нужна ли она им самим. Случается и так, что покупка становится средством отвлечься или утешиться. Более подробно об осознанном потреблении мы поговорим в главе шестой. Чаще, но мельче. Огромный плюс импульсивности в том, что при частых ошибках вы иногда можете схватить интересные возможности, которых не видят другие. Это может быть и какое-то рискованное вложение, дающее неожиданную прибыль, и покупка, которая действительно приносит большую радость. Но воспользоваться этим преимуществом вы сможете только при грамотном управлении рисками, когда цена вашей ошибки не слишком высока, а преимущество от неожиданных решений перекрывает убытки. Вам, как никому другому, нельзя ставить все на одну карту. Осторожность. Эльдар всегда держит в уме пессимистический сценарий развития событий. Они не портят ему настроение, он просто хочет быть заранее ко всему готов. Эльдар считает, лучше занизить планку, чем потом разочароваться. Лучше заложить побольше страховочного времени или средств, чем столкнуться с нехваткой или опоздать. «Что ж, если все пойдет хорошо, страховочные нам просто не пригодятся», — рассуждает он. Осторожные люди часто выбирают низкорисковые стратегии. Они не будут менять работу, пока не убедятся, что их точно возьмут на новую и что условия там не хуже. Осторожный человек не переезжает, а перебирается, подготавливая место заранее. Он старается детально спланировать расходы и, по возможности, доходы. Казалось бы, какие тут минусы? Одни лишь плюсы. Действительно, осторожный человек не потратит лишнего. Такие редко попадают в финансовые ямы. У него отличный иммунитет к рекламе, потребительскому кредиту, лотереям и пирамидам. Но есть слабая сторона, его повышенная чувствительность к риску, желание полной безопасности, стремление на всякий случай застраховать все. А это очень дорого. Осторожный, сплошь и рядом упускает годные, но чуть менее безопасные варианты. Кроме того, безрисковость может быть и кажущейся, ведь невозможно предусмотреть все. Отсутствие риска тоже может быть риском. Не приняв решение участвовать в проекте, мы рискуем лишиться будущих доходов от него. Кажется, что это демагогическое рассуждение. Нет, это обычная финансовая математика. Еще один важный минус для осторожного. Из-за повышенной тревожности многим из них, в принципе, неприятно думать о деньгах. Эти мысли вызывают у них тревогу, беспокойство, опасения. В результате нет положительного эмоционального подкрепления финансовой деятельности. Мозг сопротивляется погружению в эти эмоции и, как ни парадоксально, осторожный может терять деньги только потому, что боится их лишний раз трогать. Чтобы усовершенствовать свою стратегию и стать эффективнее в своем управлении деньгами, осторожному человеку нужно посвятить фонариком на эту свою особенность и отделить разумную осторожность от переплаты за кажущуюся безрисковость. А вдруг все будет хорошо? Если вы постоянно думаете о пессимистичных сценариях, попробуйте специально разработать план на случай, если все пойдет лучше, чем вы ожидали. Что вы будете делать с деньгами, если вы платите ипотеку раньше, чем планировали? Вам как никому полезно мечтать. Вам не угрожает опасность впасть в иллюзии, зато мечты могут сделать мысли о деньгах более приятными. Ещё один плюс таких мыслей в том, что они могут помочь увидеть риски бездействия. Например, вы боитесь принимать какое-либо финансовое решение, но если оно, как и планируется, будет удачным, то может принести дополнительный доход. Если же решение избегать, нельзя получить доход. Осторожность часто видит риск действия, но не замечает риска бездействия. Подобный мысленный ход помогает его обнаружить. Сколько стоит страховка? Посчитайте, не слишком ли дорого вам обходятся меры безопасности и контроля, которые вы предпринимаете в связи с вашими деньгами. Например, вы решили никогда не превышать гарантированного лимита страхования вкладов. С увеличением ваших сбережений вам приходится рассовывать их по нескольким банкам. Вы не пользуетесь возможностями, которые предоставляют банки для крупных клиентов, и, вполне возможно, теряете деньги. Другой пример — недвижимость. Надежное вложение средств, и многие осторожные предпочитают размещать деньги, купив квартиру. Но сопутствующие расходы, время которое приходится тратить на ее обслуживание и сдачу, становится слишком большой платой за надежность. Сокращение расходов или увеличение доходов. У каждого из нас есть свой ментальный горизонт. Это те возможности и характеристики реальности, на которые мы склонны обращать внимание. Мы не можем видеть всего. Осторожные часто уделяют повышенное внимание экономии, сокращению расходов, а невозможностям увеличить доходы. Именно такие люди могут годами сидеть на низкой зарплате, не видя, как бы они могли повысить свой доход. Причина — все та же пессимистическая направленность мышления. Кажется, что контролировать расходы проще, и для этого не требуются никакие экстраординарные шаги, нужно просто ограничить себя в удовольствиях. Но делать это до бесконечности невозможно. Попытаться увеличить доходы — более надежный путь к финансовому благосостоянию, хотя и не для всех осторожных это очевидно. Расчетливость и практичность. Петр — тот человек, который мог бы спеть вам песнь о финансовом планировании. У него все под контролем, в экселевских табличках и приложениях для расчета семейного бюджета. Петр не покупает ничего лишнего, а все нужное приобретает по максимально выгодной цене. Он в курсе всех акций и распродаж. Петр из тех людей, которые могут 8 лет не ходить в кафе, не позволять себе поездок и накопить таким образом на первоначальный взнос по ипотеке. Петр никогда не просрочит выплат, не потратит деньги зря. Не упускает он и возможностей заработать. На его машине телефон и адрес его маленькой фирмы, устанавливающей железные двери. Разумеется, бюджет ИП также посчитан отдельно. У Петра могучая воля и цепкий практически ум. Так что же, вот он, идеальный характер для управления деньгами? Да, рациональность Петра, конечно, позволяет ему во многих случаях выбирать оптимальные финансовые стратегии, но она же их и ограничивает. Во-первых, тот, кто стремится опираться исключительно на рациональность, может опускать возможности в ситуации неопределенности. Пока Петр считал, сколько он потратит на постройку дачного дома, цены на стройматериалы выросли в два раза. Такого роста никто не мог предвидеть. Но просто начать строительство Петр не мог. Ему нужно было сначала точно все посчитать. Рациональный процесс принятия решений — долгий, особенно если вы стремитесь найти идеальный вариант. Тратится много времени, которое тоже может стоить денег. Во-вторых, такие люди, как Петр, склонны откладывать удовольствие на потом, Это не всегда лучшая стратегия. Не стоит отдавать все себе будущему. Нужно оставлять что-то и себе настоящему. Мы не знаем, что нас ждет за поворотом. Возможно, мы станем богаче, и наши мизерные сбережения не будут иметь большого значения, а мы восемь лет не были в кафе. Возможно, сбережения растают в результате серьезных катастроф. Мы обеднеем, умрем, или нам перестанет хотеться в кафе. И тогда получится, что мы упустили шанс насладиться жизнью, пока могли. Ценность удовольствия реальна и высока. В-третьих, рациональный человек тоже может принимать неверные решения. И дело не только в том, что от всего застраховаться невозможно, но и в том, что ум человека несовершенен. У каждого из нас свой ментальный горизонт, который зависит от опыта и убеждений. Какие бы инструменты мы ни использовали, мы неизбежно будем ошибаться. Это гораздо обиднее, если я потратил на идеальное решение кучу времени и был уверен в успехе. Например, многие, как кажется, практичные и рациональные люди, обращают повышенное внимание на мелочи, упуская из виду другие вещи, которых нет на их ментальном горизонте. Например, кто-то может часами искать лучшую цену на электрический чайник в магазинах города и выгадать на этом деле 300 рублей. Но упускает из виду, что поездка в дальний магазин обойдется ему дороже. Слепые пятна есть у всех. Если вы любите линейное планирование, рациональное принятие решений, вам стоит добавить в свой арсенал несколько нелинейных инструментов. Снижение суеты. Ваш главный фактор риска — сложность вашей системы планирования, попытки учесть все. Чем сложнее система и чем больше в нее включено, тем выше вероятность серьезной ошибки с деньгами. Не пытайтесь запланировать абсолютно все, снизить все издержки, все поставить под контроль. Расставьте приоритеты. Следите, в первую очередь, за важным. Не тратьте время на суету и пустяки. Попробуйте сознательно отпустить какую-то часть контролируемых вами параметров. Скорее всего, вы потеряете сравнительно немного, а время планирования станет значительно легче, и вероятность ошибки снизится. Интуиция. Кроме рационального механизма принятия решений, есть и более короткий путь — эмоций и интуиции. Эволюционно он возник у человека раньше. До сих пор существует много ситуаций, в которых обдумывать и раскладывать по полочкам некогда, или это менее эффективно, чем руководствоваться непосредственными впечатлениями. Например, вам предложили хорошую позицию, она полностью удовлетворяет всем рациональным критериям, но вам почему-то не нравится будущий начальник. Это иррациональное чувство. Вы не можете объяснить себе, в чем дело. Но вам не поможет, если вы начнете себя уговаривать. Он не нравится вам. Это может быть просто капризом, а может означать нечто важное, но вы узнаете об этом только проработав какое-то время. Как часто люди говорили себе, куда смотрели мои глаза. Ведь сразу было видно, что доверять им нельзя. Но я решил попробовать. Просчитать такие вещи невозможно. Но интуиция существует, и к ней стоит иногда прислушаться. Мы более подробно поговорим об интуиции и принятии решения о деньгах в главе 7. Сладкое сейчас. Адепты жесткой дисциплины и откладывания на потом любят ссылаться на известный маршмеллоу-тест. Четырехлетним детям выдали по зефирке и сказали, что тому, кто не съест свою в течение 15 минут, дадут еще одну. Те, кто смог подождать и получил вознаграждение, позже оказались более успешными в школе, чаще получали высшее образование, имели более высокий доход. Импульсивные дети имели худшие результаты. Казалось бы, выводы очевидны. Однако есть два «но». Во-первых, недавно выяснилось, что дисциплинированные дети имели родителей с более высоким доходом и уровнем образования. Возможно, их успешность была вовсе не следствием умения терпеть, Им просто читали больше книг и отдали в лучшие школы. А во-вторых, мы уже выяснили, что импульсивные люди могут реализовывать как блестящие, так и провальные стратегии. Они — высокорисковый, но потенциальный высокодоходный актив. Напротив, сторонники сладкого на потом редко проваливаются, но и взлетов у них меньше. Если вы всегда откладываете удовольствие, иногда стоит внепланово съесть зефирку. Рассеянность и небрежность. Я не хочу думать о деньгах, говорит Нина. Это скучно, неинтересно, не романтично, тягомотно. Я все равно не так много трачу, а зарабатываю нормально. Зачем мне их считать? Я могу себе позволить все, что хочу. Откладывать на старость. Ну, возможно, это и хороший план, но ведь старость еще не скоро. Нина не вовремя оплачивает коммунальные услуги и ей начисляют пени. Штрафы ГИБДД висят на ней больше месяца, в результате Нина платит вдвое больше, чем могла бы. Нина не выбирает тарифы, и провайдеры сотовой связи и интернета наживаются, подключая ей непрошенные платные услуги. Никаких безумных трат, просто рассеянность и небрежность, маленькие щели, в которые утекают Нинины финансы. Возможно, дело не только в характере, но и в том, что родители Нины постоянно были озабочены мелочной экономией, Непрерывно обсуждали каждую копейку. И Нина бессознательно отвергает их установку «Я никогда не буду жить так, как они». Как всегда в таких случаях, Нина сильно перебарщивает. Многие люди, как им кажется, сознательно выбирают не помещать деньги в свой ментальный горизонт. «Я много зарабатываю и имею возможность не думать о деньгах», — говорят одни. «Я творческая натура, витая в облаках», — утверждают другие. Общее у них одно. Мысли о деньгах кажутся им невыносимым ментальным бременем, которое способно запутать их или пригвоздить к земле, сделать занудами, лишить свободного времени или творческих способностей. У такого выбора всегда есть свои внутренние причины. Результат один — существенные убытки и или неполученные доходы. Найдите источник. Ответьте себе на вопрос, почему вам неприятно заниматься деньгами? Почему вы избегаете тратить на них время? Скорее всего, дело в том, что на характерные для вас черты, возможно, это торопливость, рассеянность, склонность к состояниям творческого транса или сосредоточенность на любимой профессии, накладываются убеждения о деньгах, выработанные в семье, как у Нины, или воспринятые из других источников. Деньги — это просто. Возьмите одну какую-то финансовую дыру, на которую вы никогда не хотели смотреть, и попробуйте составить простой пошаговый план, как с ней разобраться. Выпишите шаги на большой лист или на доску. За каждый выполненный шаг ставьте себе плюсики и покупайте маленький приз. Помогает найти свою мантру, подбадривающую формулу, которая будет помогать вам разбираться с деньгами. Например, одна моя клиентка, многодетная мать и хозяйка малого бизнеса, считала, что не хочет брать у государства ни копейки. Она способна заработать сама. Она не пользовалась никакими льготами и пособиями на детей. Слишком сложно в этом разобраться. Времени потратишь много, а получишь гроши. Эти пособия для нищих, а мы справляемся и сами. Составив план и начав его выполнять, она обнаружила, что, во-первых, подавать документы на пособие совсем несложно, а, во-вторых, что она теряла увесистые суммы каждый месяц. «Смотри», — сказал ей муж, — «мы с тобой заработали месячный доход нашей фирмы». Тринадцатая зарплата — Буквально из ничего. А всего-то — отксерокопировать несколько бумажек и пару раз сходить в МФЦ. Фантастика. Когда у них родился пятый ребенок, моя клиентка вспомнила мантру о 13 зарплате из ничего и оформила все документы в срок. Простые системы — геймификация и персонификация денег. В наше время существует много приложений, помогающих выработать полезные финансовые привычки. Если не говорить о гаджетах, вы можете сами помочь себе геймифицировать планирование бюджета или своевременную оплату счетов. Сведите все воедино, ставьте себе плюсы за каждое маленькое действие и старайтесь, чтобы текущий уход за вашим финансовым садом ассоциировался у вас с чем-то приятным. Вы можете придумать приятную метафору или обозначение для ваших денег, кто-то ласково называет их «денежки», и испытывать теплые чувства, когда клиент пишет в мессенджер Кто-то представляет себе дерево, на котором созревают будущие покупки, товары и услуги. Обеществляйте ваши деньги, персонифицируйте их, постарайтесь любить их и все, что с ними связано. Ведь они дают нам пищу и тепло, энергию и жизнь. Деньги — это не что-то грязное и постыдное, скучное или нетворческое. Они — необходимая часть нашей жизни. Их можно обменять на желание, помочь другим или будущему себе. Существует ли гармония финансов? В поисках характера, идеально совместимого с большими деньгами, люди традиционно пытаются проанализировать и описать поведение людей, заработавших миллиарды. Не уверен, что это подходящая затея. Миллиарды может заработать далеко не любой, так же, как стать балериной или капитаном дальнего плавания. Для этого все-таки нужны выдающиеся способности. Тем не менее, даже при взгляде на этих самых, что ни на есть, простых, обычных ребят, инвесторов и стартаперов, финансистов и программистов, Джобса и Маска, Брина и Цукерберга, Сороса и Баффета, мы видим широчайший спектр характеров. Один — спокойный, как танк, не быстрый на слова, но хитрый, с соленым юморком. Другой — вечный юноша, как будто немного аутичный и неуверенный в себе, но полный энтузиазма и готовый учиться всему на свете. Третий — дерзкий гений вроде Леонардо, готовый замучить всех в семье и на работе в поисках единственно верной кнопки. Очень важно понимать, что и эти ребята тоже делают ошибки. Почему ошибки не становятся роковыми? Почему им удается добраться до своей цели? Потому что они, как выражался экзистенциальный психолог Виктор Франкл, обладают таким качеством, как «экземплярность». Они чаще оказываются в ситуации, где их сильные стороны можно использовать наиболее выигрышным образом и реже в тех, где требуются качества, которых у них нет. Они играют те роли, которые умеют играть, и не берут на себя те, для которых не подходят. Вот почему даже крупные финансовые ошибки не обнуляют их символический капитал. Журналист Майкл Льюис в книге «Покер лжецов» описывает эпизод, в котором инвестиционные компании на перебой заманивают к себе человека, потерявшего на одной сделке самые большие деньги в истории Уолл-стрит. Как так? Ведь он совершил огромный промах. Оказывается, масштаб принятого инвестиционного решения говорил им о способностях трейдера больше, чем плачевный результат конкретной сделки. «Сегодня много потерял, завтра принесет не меньше», так они рассуждали и не ошиблись. Идеально гармоничных отношений с финансами не существует, как и идеально гармоничной любви. Но можно создать отношения, при которых у вас будут ваши подходящие лично вам способы зарабатывать и тратить. В таких отношениях вы удовлетворены своими деньгами и жизнью, которую они вам обеспечивают. Вы тратите на них столько времени, сколько хотите. Если вы нашли свой гармоничный денежный баланс, Особенности вашего характера не заставляют вас влезать в неоплатные долги или экономить каждый грош. Для этого вам не придется менять себя. Достаточно себе лишь немного помочь. Напоследок расскажу мой любимый инвестиционный анекдот о разных характерах. Как известно, партнеры для создания семьи, что ценные бумаги обладают тремя качествами — надежность, доходность и ликвидность. Но смотрите внимательно. Доходные невесты и женихи не ликвидны, их трудно найти и не всегда надежны. Самые надежные обычно также неликвидны, их трудно сбыть с рук, да еще и недоходны. А ликвидные, те, кого просто найти и потом легко с ними расстаться, ненадежны и недоходны. Выбор за вами. Итак, обладая самыми разными чертами характера, можно научиться лучше справляться с управлением деньгами. Если хорошо осознавать свои особенности, Любой характер будет помогать, а не мешать вам.